и стояли императорские войска. Сын Неба лично вручил Цао-Пэю императорскую нефритовую печать. Опустившись на колени, чиновники выслушали указ. После этого войский ван Цао-Пэй торжественно принял отречение государя и взошел на престол. Дзя-Сюй, сопровождаемый чиновниками, поднялся на возвышение для представления новому государю. Цао Пэй назвал второй период своего правления «желтым началом», а государство – «великим царством Вэй». Как говорилось выше, китайские императоры не раз во время своего правления меняли девизы царствования. В данном случае смена девиза произошла в том же 220 году нашей эры через несколько месяцев после воцарения Цао Пэя. Затем был объявлен указ о всеобщем прощении преступников по всей Поднебесной. «На небе не бывает двух солнц, у народа не может быть двух государей», сказал Хуасинь, обращаясь к новому государю. «Ханьский император отрекся от престола и по закону подлежит ссылке в отдаленное место. Просим вас, государь, указать место жительства рода Лю» под руки подвели к новому государю и поставили на колени. Цао Пэй пожаловал ему титул шаньянского гуна и повелел в тот же день отбыть в Шаньян. «Свержение императора и возведение на престол другого — с древнейших времен дело обычное, — сказал Хуа Синь, тыча обнаженным мечом в сторону Сянь -ди. Наш новый правитель гуманен и милостив». Он тебя не казнит, а жалует титулом шаньянского гуна и повелевает сегодня же уехать в Шаньян. И смотри, без вызова не являйся ко двору. Сдерживая слезы, сянди поблагодарил за милость, сел на коня и уехал. Воины и народ, опечаленные, проводили его. Вдруг налетел, взметая песок и камни, бешеный вихрь. Хлынул ливень, стало темно. Ветром задуло все свечи, Цао Пэй в страхе упал. Чиновники унесли его, но он долго не мог прийти в себя. Лишь через несколько дней Цао Пэй вышел в зал принять поздравления чиновников. Он не совсем еще пришел в себя и стал подумывать, уж не заколдован ли старый Сюичанский дворец. В конце концов он решил переехать в Лоян, где для него выстроили новый дворец. Вести об этом проникли в чэн -ду. Их привез какой-то человек, он же передал слух о низвержении ханьского государя Сянь-ди. Потрясенный этими новостями, Лю Бэй заболел. Все дела княжества легли на плечи Джугеляна, и он сказал Сюй-Дзину и высшему сановнику Дзяо-Джоу небесная ни дня не может оставаться без государя. Было бы великим счастьем, если бы Ханчжунский Иван принял императорский титул. Чиновники поддержали Джугеляна, и он подал Ханчжунскому Ивану доклад, в котором просил его принять императорский титул. «Видно, вы хотите, чтобы и я прослыл бесчестным человеком, заволновался Любей? — поспешил возразить Джугэлян. «Мы желаем, чтобы вы законно, как потомок ханьского дома, продолжили правление великой династии, ведь Сао Пэй силой захватил трон». «Уж не хотите ли вы, чтобы я действовал, как мятежник?» — воскликнул Ханчжунский Иван, меняясь в лице и удалился во внутренние покои. Чиновники разошлись. Видя, что Ханчжунский Иван не преклонен в своем решении, Джугэлян Решил пойти на хитрость. Он притворился больным и перестал являться во дворец. Тогда Ханчжунский Иван отправился его навестить. «Что с вами, учитель?» — спросил он, подходя к ложу. «Сердце мое разбито. Чувствую, что недолго мне жить», — отвечал Джугэлян. «Что же вас огорчило?» — с тревогой воскликнул Ханчжунский Иван. Джугэлян не ответил. Люба и повторил свой вопрос, но Джугалян сделал вид, что ему тяжело, и закрыл глаза. — Скажите мне, что вас печалит?